Глава двадцать пятая. Моя сила. Утро начинается очень поздно, из громкого урчания Арса. Тыкаясь холодной мордой в мою обнаженную грудь, ведет шершавым языком по коже рядом с соском, слизывая молоко. Вскрикиваю. «Ах ты наглец!» — сонно ругается демон, сжимая его за шкирку. «Это моя кошка!» Арс, угрожающе шипит и низко ворчит. Дему успевает рывком завернуть его в толстое одеяло, прежде чем тот кидается в атаку. Так тебе, зажимает его и снова закрывает глаза. Чешу Арсу Морто. Я тебя тоже люблю, уверяю его я, вытаскиваю из плена и быстренько, приняв душ, ухожу кормить. В доме уже жизнь полным ходом, и мне немного стыдно за то, что я скинула Вариу на чужие плечи. Кормлю её в детской грудию. Няня кормит Марка из бутылочки молоком. Сам он не умеет ещё. Я бы и его покормила грудью. Но мне кажется, Наталью это доведёт до бешенства. А мне бы не хотелось конфликтов. Она теперь вдова. Это очень грустно. Варя сбегает с моих коленей, заметив что-то интересное среди многочисленных игрушек. Иду собираться, замечая, что Дэм заходит в комнату к Нине Андриановне. Наверное, сообщить про смерть Альберта Марковича. Жутко это пережить своего ребёнка. У нас принято поминать в день смерти, как здесь не знаю. Пусть бабушка сама распорядится. Перебираю свои немногочисленные вещи в шкафу в поисках того, что может подойти для собрания акционеров. Пожалуй, только молочный брючный костюм. Туда с трудом но втискивается моя грудь. Вырез низкий. Если под пиджак надеть что-то чёрное, то будет хорошо. Я волнуюсь, не знаю, что говорить, как себя вести, что будут за люди. Отыскиваю чёрный бадлон, который как водолазка закрывает горло. Ну вот. Хоть какой-то намёк на деловой стиль. Но ну и траур всё-таки, а я в светлом. Губы крашу тёмным, чтобы не выглядеть совсем уж девчонкой. Чёлка отросла и лезет в глаза. Пытаюсь сообразить что-нибудь по строже с причёской. В итоге воском укладываю её на искосок, собираю волосы в хвост. Необычно, жестковато, но вполне себе. Ты готова? Мы Таро заглядывает Демс, потыкаясь на полуслове. Пемся. Ого. Плохо, разворачиваясь на каблуках. Вау. Одна поправочка. Сотри помаду. Почему мне не идёт? Не идёт мне, прищуривается. О. Ну ещё есть пара причин. Недовольно ведёт бровью. Мне кажется, без неё я какая-то несерьёзная, признаюсь я. Моей серьёзности хватит на двоих, не волнуйся. И ещё дополнение. Он раскрывает кулак. В его пальцах повисает то самое ожерелье, что дарила мне Нина Андреевна. Надевает его на меня. Золото ложится на чёрную ткань. Камни мерцают холодными и тёплыми оттенками. Обходит меня, разглядывает. Идеально. Ты роскошная ведьма. Силы свои не знаешь. Ты моя сила. Подаёт мне руку, сплетаемся пальцами. Как не на Андриановна. Без лишнего трагизма, она ждала этого. Болевой синдром не вдохновляет биться за продление жизни. Я попросил ей дать успокоительное. Обнявшись, стоим несколько минут. Отстраняется. Едем. Пора. Что я должна говорить? Ты должна всем говорить, что ты любишь мужа. И что бы шли нахер, ревностно. Дэм, я серьёзно. Я тоже не шучу. Но если ты имеешь в виду собрание, то ты просто проголосуешь за слияние с партнёрами, всё. Так просто? Да. Спускаемся по лестнице вниз. А это действительно нам выгодно? Да, конечно, это нас умножит и выведет на новый уровень. Расскажешь мне по дороге. Сворачиваю в детскую. Всё хорошо. Сейчас с ними меня не помоложе. Она будет с нами жить, а вечером приедет та, что постарше. Будет помогать вечером и ночью. Присаживаясь рядом с играющими детьми, играет, вернее, Варя. Марк сжимает в руках резиновую игрушку. Варюша периодически вытаскивает игрушку у него из рук и всовывает другую. Марк сжимает её пальцами. Подушечки чуть заметно скользят, словно изучая материал. Через минуту Варюша вытаскивает и эту, и попищав следующую, всовывает в руки Марка. Он ритмично нажимая на игрушки, начинает ей пищать. Взгляд оживает. Ему нужно обязательно включать музыку. Варяха хочет хлопать в ладони. Замечательно, пусть играют. Чуть дальше на батуте читает что-то в телефоне Тиша. Я попросил его тоже присматривать, пока не будет меня. Так спокойне. Под батутом горят два хищных глаза. Арс. Валя, обращаюсь к няне. Ты же работала в других семьях с ребёнком-аутистом. Я выбрала её именно поэтому, несмотря на возраст. Может быть, можешь порекомендовать каких-то хороших врачей? Для Марка. Конечно, я вам контакты с сообщением отправлю. Одного профессора. Варюша поднимается на ноги и, делая пару неуверенных шагов ко мне, обнимает, утыкаясь лицом в грудь. Потискав её, глажу по голове и Марка. Сердце сжимается от того, что ему не в кого так воткнуться и получить свою порцию нежности. Наталья не заходила. Няня отрицательно качает головой. Злата, опаздываем. Возвращаюсь к ждущему меня Демиду. Если что, сразу же позвоним, улыбается Валя. Я параноик, да. В кухне какой-то шум. Мы заглядываем туда. Это безвкусно, швыряет тарелку в раковину Наталья. Вы готовить разучились. Я вас уволю. В какой момент в Наталье появилась эта надменность? При Альберте она была скромной тенью. Повар поднимает на Демида хмурый взгляд, поджимая губы. Мне перед ним становится очень неудобно. Он хороший человек и прекрасно готовит. Стоя к нам спиной, Наталья шарится в дверце большого холодильника. Там лекарство, я помню. Где они? Рассыпает блистеры с таблетками на пол. «У меня», — сдержанно отвечает ей в спину Дэм. «Вторую баночку я тоже забрал». Замирает, растерянно разворачивается. «Можно тебя?» — уводит её из кухни. «Злата Романовна, что желаете на ужин?» — отмирает повар. «На ваше усмотрение», — сдержанно улыбаюсь, пытаясь сгладить неприятный момент. «Детям молочную кашу». За моей спиной Дэм негромко, но грозно объясняет Наталье, что персонал нанимает и увольняет в этом доме только он. «Пока мой муж жив, я в этом доме тоже ещё хозяйка», — обижена. «Господи!» — вздыхает он. «Почитай сообщения, Наталья. Нельзя же так». «Какие сообщения?» «Отец скончался вчера». «А вы все и рады, да?» — с надрывом. «Поставить меня на место». «Иди, проспись», — рявкает на неё Дэм. Отдай мне мои таблетки, это бесчеловечно. Её пальцы трясутся. Запишись к наркологу, снижай обороты, Демит. Я оплачу это. Брата своего запиши к наркологу, истерично. Для брата у меня другой рецепт. Не решаюсь спросить, какой. Противно даже говорить на эту тему. В офисе нас встречает Вахтанг. С порога отпускает мне несколько тактичных комплиментов в мелочах. А я как просил отвечать, искоса бросает взгляд на меня Дем. О боже, смущённый игнорирую. Надеюсь, это такие шутки. Но Дем покусывает в разговоре благодушно улыбающегося Вахтанга. "Перестань", шепчу ему на ухо. "Мне неловко". На мгновение впивается в губы. "Дем, кстати", вдруг становится серьёзнее Вахтанг. "Ты с Региной с утра не говорил?" "Нет, забыл перезвонить". "Ты должен это знать до собрания". Радион выставил акции на продажу. Взгляд мужа застывает. Какой процент? 25. До блокирующего пакета надо ещё 5. Скупаем у акционеров? Да, иначе всё, что создавала моя семья, пойдёт прахом. Но это же весь наш свободный бюджет, Дэм. Тогда мы пролетаем с партнёрами, и сделка не состоится. Блять, ты прав, конечно. Я не могу принять такого решения один. Вы должны решать наравне со мной. Это наш общий бизнес. И единым фронтом, с одним решением мы должны уже идти как акционерам. О, не знаю, Демян, не знаю. Мне сложно оценить потенциал того, что сейчас осталось от Черкасовых. Акции падают. Это риск. А слияние это стопроцентный выигрыш. Думай, Ваха, я приму твоё любое решение. Мы можем выкупить сейчас обратно бизнес твоей семьи, уточняю я. частично, и мы сможем влиять на управление. Со временем мы вынудим его слить нам контрольный пакет. Веду пальцами по жирелью. Отдать его я не имею морального права, но Дэм, если ты включишь тиши в акционеры, можно продать прииск. Я могу, как опекун, если Родион не оспорит. Акции Дэм безопаснее этого прииска. Мысль о том, что Тиши через несколько лет снова втягивается в эту войну, меня ужасает. Но дед настаивал на том, что спустя годы ситуация может запросто поменяться. Дагеевы не бессмертны, их могут посадить, или Черкасовы будут их настолько сильнее, что те не посмеют лезть. И настоял на сохранении прииска. Мужчины переглядываются. Схема очень сложная, если в кратчайшие сроки это максимум в полцены. «Пусть так», — отворачиваюсь к окну. «Может, этим Дагеевым и слить?» — хмыкает Вахтанг. Ни за что, разворачиваюсь разъярённо. Пусть за треть цены, за четверть, но тому, кто и мне отдаст. О, отшатываются они от моей яростной подачи. Меня потрясывает от эмоций. Вахтан капитулирует, раскрывая ладони. Нет так нет. Спокойно, ведьма моя, целую твисок Демит. Не им. Отворачиваюсь к окну. Только не им. Они получили своё, убивая моих близких. Лучше никому, чем им.